Следующий день проходит в домашних хлопотах. Я занимаюсь английским и готовлюсь к учебе. Убираюсь дома. Примерно в одиннадцать Матвей пишет: «Увидимся». Отправляю ему его общее фото с брюнеткой и добавляю: «Напиши ей». Вечером я выплескиваю энергию на тренировке по танцам, а когда после моей из души дома слышу хлопок в входной двери, застываю под струями горячей воды. Это Матвей. Откуда-то я совершенно уверена, что именно он пришел. И причин на это несколько. Во-первых, родители не предупреждали, что ждут гостей. Без приглашения к нам редко приходят. Папа не любит шумные компании, а мама обожает, чтобы все было идеально. Поэтому перед каждым праздником сутки трет квартиру и нервничает. Внезапные визиты Матвея первые пару лет выводили ее из себя. Потом только привыкла. Подруг я не приглашала. Значит, дом. Пришел. Господи. Вдох-выдох. Вдох.、Выдох. Мысли, как таракан, разбегаются. Что я ему скажу? Что скажет он?»